Глава 6. А что у вас за разобранный самолет в отдельном цехе? Опять сделав пометку карандашом у себя Сталин. Да это я в Испании, у Хуана Делосиерва купил автожир, но ни денег, ни специалистов повторить его изобретение у вас нет. Опять стал Сталин прыгать по темам. Вы считаете это направление перспективным? Получив мой кивок, опять направился к другому столу с папками. У меня опять появляется чувство, что Сталин слишком хорошо подготовился к нашему разговору. Зато мне пора заканчивать его на сегодня. Необходимо все обдумать, а заодно и посчитать, насколько развел меня вождь народов СССР, что мне сильно не понравилось. Нуж думать как компенсировать эти потери. Да еще эта концессия на пять лет меня беспокоит. Не собираюсь я там жопу морозить только времени. А такое дело мне поручить будет просто некому. Да и Сталин слишком сегодня умело вытягивает у меня информацию. Тоже пора прекращать это дело. Вот, что вы на это скажете? Мы думаем послать их работы в Таганрог. Как вы считаете? И подает мне папку. Открываю папку и стараюсь быстро ознакомиться с информацией. Так, что у нас тут? В начале прошлого года Камов и Скоржинский, опираясь только лишь на зарубежные статьи и журналы, решили построить автожир. Обратились в КБ Григоро, И его К 1 ноября 1928 года представили проект. Председатель завода номер 22 Лукандин поддержал идею. К началу февраля 1929 года вся техническая документация была готова для постройки, а чтобы не было проблем с патентами и иностранцами, слово «автожир» заменили на вертолет. Можно, конечно, но вдвоем они там не наработают. Лишних людей на заводе просто нет, как нет рабочего места. Да и конструкцию надо менять или договариваться с Делосиерво, вздыхая я, закрыв папку и смотрю на Сталина. Вы можете это осуществить? также пристально смотрит на меня Сталина. Сталин. «Предлагаю лучше создать совместное производство, чтобы не было проблем». У Долосиерва очень много оригинальных идей, но он постоянно нуждается в деньгах. Богатый отец не сильно разделяет увлечение сына и неохотно спонсирует его деньгами. Нужно выходить из-под контроля Сталина. Он, как спрут, медленно, но уверенно затягивает меня в свои сети. Не пойдет. «Ну, попробуйте договориться», что-то уловив свое в моем ответе Сталин. «Я думаю, что средства мы найдем». Дальше мы опять поменяли тему разговора. Да чтоб его. Перешли на людей. Мне удалось выбить третью часть осужденных по делу о Осавиахимовцев, Плюс выторговал 300 человек-лишенцев для Африки. В этот раз большую часть составят женщины. Кроме этого, уговорил Сталина, направив Таганрог Вавилова, на которого уже началась травля в газетах. Но и напомнил об обещании направить Поддубного и Ощепкова. В общем, очень тяжелый разговор, который наконец-то закончился, и я отправился домой. Пока я следующими днями ездил с Буденным по оружейным складам и выбирал винтовки с патронами, Сталин собрал совещание по развитию авиации. «Что будем делать с самолетом Туполева?» – задал Сталин вопрос собравшимся. «Я считаю, что самолет хороший, и надо налаживать выпуск нал ответил Баранов. «Да какой хороший! Максимум 600 килограммов бомб, при этом 6 пулеметов для обороны. 6 Он что, воевать ими собрался? А дальность всего 1100 километров полета», возмутился Ворошилов. У Ильи Муромца столько же стал защищать самолет Туполева-Баранов. Да за такую цену, как обошелся нам этот самолет, можно два иностранных купить», — поддержал Ворошилова Кулик. Он с 1925 года был заместителем председателя военно-промышленного комитета ВСНХ и сильно влиял на постановку того или иного вооружения для РККА. Кроме этого, они были большими друзьями с Ворошиловым. Ну что вы хотите? Это абсолютно новый самолет. Кроме этого, мощности двигателя недостаточно. Да и Туполев сам признает, что Бристоль Юпитер-6 мы зря закупили. Лучше бы их на новый PS-9 поставить. Не собирается сдаваться баранов. «Что-то мы последнее время очень много ненужного закупаем. Вам так не кажется, товарищи?» — сердито спросил спорщиков Сталин. «Правильно. Надо больше своего делать, Убаревич. Мне вот понравилась новая летающая лодка Бартини из Зачем мы тогда хотим купить лицензию у Савория Марчетти на выпуск СМ-62, С-62? Я тоже считаю, что новая лодка лучше. Ничего подобного за границей я пока не видел. Надо дать им задание сделать военный образец, когда взгляды собравшихся скрестились на Петрове Сергееве, который буквально вчера вернулся из-за границы. Именно он обычно выдавал закупку. о закупке образцов самолетов за границей. «Так что будем делать с итальянцами? Мы уже несколько лет ведем переговоры. Придется ведь заплатить неустойку. Уншлихт». Он в основном вел переговоры с компанией Savoye Marchetti. «Предлагаю передать все наработки, такие как турели, бомбосбрасыватель и другое, на авиазавод в Таганрог. И пусть берут шефство над авиазаводом в Бердянске. Туда перенести строительство нового гидросамолета на основе МР-1. Как мне докладывали, там тоже должен получиться интересный образец. А у итальянцев лучше закупить поплавки на оговоренную сумму», — высказался Б «И же давайте вернемся к самолету Туполева, товарищи», остановил ушедших от темы разговора Сталин. «Я тоже считаю, что самолет неплохой. Пусть выпустят штук 100 раз нам так остро необходимы бомбардировщики. А за это время Туполев должен построить более лучший образец», предложил Петров Сергеев. «Чем Туполев объясняет невыполнение заданного задания, блеск улик желая быть у всех на виду?» «Говорит, что нужно ставить более мощные моторы, а шасси делать убирающимися. Ну и с бомбосбрасывателем у него проблемы», вздохнул Баранов. «А заодно меньше ему надо отвлекаться на другие проекты буркнул Уншлихт, который в отличие от барана, nava časta rogal sa stupolivim. «Я тоже считаю, что не нужно спешить с большими самолетами». Также предлагаю отклонить проект К-7 «Калинина», как и других гигантов. Пока это не к месту. Временно прекратить покупку лицензий за границей. Дать Туполеву построить опытную партию самолетов, но с условием их улучшения, опять удивился Сталин. В последнее время Сталин стал очень осторожный и крайне неохотно голосовал за выделение денег на покупку разных образцов за границей. Этим собравшиеся поставили точку над проектом летающей лодки МБР-4. Примечание автора. Постоянно просил проверить и перепроверить всю информацию. все Дорньеваль переведем на север. Каждая летающая лодка Дорньеваль без моторов и поставлявшегося из СССР оборудования обходилась в 40 500 долларов. Общая сумма заказа исчислялась в 875 150 долларов. Стоимость заказа входили также запчасти, инструмент, расходные материалы и авиаремонтная мастерская. Всего приобрели 20 летающих лодок с 1927 по 1929 год. примечание автора. В Архангельск и Мурманск через пару минут в своей неспешной манере продолжил Сталин. Со следующего года там мы начинаем большое освещение. Освоение побережья Карелии, Вайгача, Новой Земли, земли франции Иосифа и частично Шпицбергена. Пришлось Сталину частично приоткрыть план по освоению северных территорий. Дальше стали бурно обсуждать другие образцы привезенных самолетов из Таганрога. Слишком они были неоднозначны, и все боялись, что план заказ на них выполнен не будет, а самолетов требовалось много и срочно. Всем понравились переделанные в Таганроге новые R1, которые пошли под индексом МС-2. Приняли постановление начать их серийный выпуск не только в Таганроге, но и в Нижнем Новгороде. От выпуска запланированного И-5 отказаться, хотя он и был чуть быстрее. Также отказались и от проекта Поликарпова R5. Обеспокоенность вызывали переделанный двигатель Liberty и импортное стекло Triplex. Летающую лодку «Бартини» тоже решили производить. И опять стал вопрос с двигателем и стеклом. Пришли к выводу, хочешь не хочешь, а придется налаживать промышленный выпуск у себя. Придется закупать и другое оборудование. На осмотре сначала Чекалов, а сейчас Баранов и Петров Сергеев убедили всех, что эпоха перкалевых самолетов отходит в прошлое. Понравился и четырехместный учебный самолет. Решили и его выпускать, но уже более упрощенную версию будут в Москве. А вот решение по дорогому штурмовику пока отложили. Судьба его решится по результатам конфликта на КВЖД, где обстановка накалялась каждый день. Прошло три дня, и опять, и в то же время, и практически в тот же час я в гостях на даче у Сталина. Но есть и разнообразие. В этот раз на столе, кроме самовара, выпечки и вазочек с вареньем и медом, ничего нет. Значит, разговор нам предстоит серьезный. «Куда вам столько оружия, месье Манос? Вы что, революцию где-то собрались делать?» – пошутил Сталин. «Да нет, я же не коммунист, и не разделяю философию, весь мир до основания мы разрушим и ничего не построим», – в том же тоне ответил я ему. «Построим. И уже начали», – усмехнулся Сталин, поддерживая шутливый тон. какой-то сегодня слишком хорошее настроение Ох, нег добро это, но попытаемся этим воспользоваться. А то в последнее время я его таким нечасто видел. Получаю приглашающий жест садиться и наливать себе чаю. Мы с вами практически расплатились, остальное доплатим драгоценными камнями. Теперь хотелось бы услышать обещанное вами, напомнил он мне. Ну да, я не стеснялся, брал на складах не только военные образцы, но и дорогое оружие, как и холодное, так и разное коллекционное охотничье, реквизированное у богатых и дворян. Ну что же, давайте начнем с Востока. Сейчас это для СССР наиболее актуально, и достаю политическую карту с портфеля. Я хоть и набрал много но не считаю, что со мной расплатились полностью. ну да ладно. В Индокитае сложилась парадоксальная ситуация. Пока Европа и Америка воевали, делали революции и не только в Европе, Азия обогатилась. Стала добиваться независимости и не без помощи многих выходцев с Европы. Плюс только-только закончилась раздел известных нефтяных точек планеты. А это не только топливо для машин и нефтехимия, но и разработали производство взрывчатки, Толуола. В общем, кто будет контролировать производство ВВ, тот и навязывает свое мнение окружающим. Поэтому и был создан нефтяной картель и другие похожие организации. Но все они так ли и так уже контролируются одними и теми же семьями англосаксов. А вот после этой же Невской конференции и поставят окончательно точку раздела. Выложив ложечку из стакана, делаю глоток. Производство Толуола в СССР завалили полностью, и большую часть ВВ пришлось завозить по ленд-лизу во время войны. А теперь вопрос к вам, господин Сталин. Если азербайджанскую нефть у вас контролируют американцы, то что будет дальше? А вернее, под чью дудку вы дальше плясать будете в случае войны? Но так, конечно, сказать я не могу. Вот и весь сказ о сложившихся коалициях в будущей войне. То есть вы опять подводите вопрос к организации геолого-разведочных работ на территории СССР. Уже серьезно, Сталин. Совершенно верно. Как и об организации производства ВВ у вас в стране, как и пороха. Честно говоря, я не считаю калибр 6,75 на 57 хорошей идеей. А вдруг вам срочно понадобится закупить партию патронов? Что будете делать? Тем более 6,5 на 55 Маузер уже отлично себя зарекомендовал. Уменьшение мощности, которой так боятся ваши военные, связано только из-за их непонимания. Никаких конных атак с шашками на и пиками при такой насыщенности пульсирования. пулеметами пехоты не будет. А плюс сюда гранаты, минометы, бомбометы, пехотные пушки, танки и другое, сделал я, перерывив в монолог Вы в этом так уверены? Мыкнул Сталин. У вас будет возможность это проверить на КВЖД. Но там не совсем будет правильно. Все-таки Азия очень отстает в военном деле от Европы. Но правильную насыщенность войск по европейским стандартам создать можете вы. Хотя бы экспериментальный полк. И проверить в боевых действиях. И внимательно смотрю на собеседника. Мы подумаем над этим. Что вы еще можете сообщить? Также ответил мне внимательным взглядом. Параллельно обратите внимание, что американцы не смогли сами наладить выпуск синтетического топлива из угля и вынуждены купить эту технологию у немцев. Как и пригласить их специалистов. Вы бы тоже могли поменять эту технологию. на производство искусственного каучука, пока ее у вас не украли. А также другие, в других странах. Эту технологию изобрел наш великий ученый Сергей Васильевич Лебедев в 1928 году, которую СССР так бездарно просли. Сейчас же распределение от 80 до 90 процентов природного каучука контролируют англосакские семьи. А без резины современное производство никак не построишь, констатирую факт. Хорошо работает французская разведка покачал головой сталин а причем здесь французская разведка этой информацией поделились из семейной разведки это вам напоминание о том что диверсанты и спецназ якобы не нужен теперь я уже качаю головой вот еще пример собрали вы ударный кулак для наступления а диверсанты в тылу у вас сожгли склад с продовольствием и много голодный солдат тогда на воюет давайте вернемся к китаю поморщился сталин и повернул разговор в нужную ему сторону вторая причина это не созревший и после собранный урожай бобовых в китае все-таки прибыль от 300 до 700 процентов на их перепродажи – это много Но и третий – это неопределившаяся со своей политикой семья Кизеки, улыбаюсь я. А вот они поподробнее, сделал стойку Сталин. Это, так сказать, некоронованные короли китая Сейчас большая часть семьи живет в Гонконге. известно она более 500 лет, а возможно и более. Они в состоянии купить сегодняшний ваш СССР и не один раз. Большую часть своего состояния сделали на обычной торговле, на торговле опиумом и войне. Сейчас же контролируют до 90% торговли золотом в китае Кроме этого, половину торговли драгоценных камней ЖМ чуганифрита. Также имеет интерес в торговле, торговле наркотиками, людьми и в остальном важном. Поэтому лучше бы вам направить туда своих эмиссаров и договориться о сотрудничестве с семьей. А возможно, да скорее всего придется и повоевать за ее интересы, хмыкнул я. Вы же не любите англосаксов, удивленно утвердительно Сталин. Не люблю, но семья Кизеки стоит несколько отдельно в лондонском банкирском клубе. Их интересы в основном в китае в отличие от семьи Самуэль или Мальборо. Например, последние очень неплохо сотрудничают с немецкими семьями и военными аристократами. И пока вы тут у себя тренируете мускулы немцам, Мальборо тренирует мозги их вожакам. «Приведите пример», — насторожился Сталин. «Эээ, нет, господин Сталин. Я учился в Германии. У меня там осталось много друзей». Так что я вам скажу лишь одну цитату немецкого канцлера Тиабальда фон Бетман-Гольвига накануне прошлой войны, где он четко сформулировал три задачи — уничтожить Францию, покорить Россию и заключить мир с Великобританией. С тех пор политика Германии не поменялась и покачал головой, давая понять, что дальше на эту тему я разговаривать не намерен. «Хорошо, давайте вернемся к индо китаю после недолгого обдумывания сказал Сталин. Так вот, там сложилась парадоксальная ситуация. Азия стала выходить из зоны влияния Европы и англосаксов. Провести новый колониальный полноценный захват? Для этого нет ни людей, как после войны и испанки, так и нового вооружения. Мало того, лазить по азиатским джунглям белые не желают, да и гибнут там сильно. Плюс получат партизанскую войну от очень многих. Поэтому ребята из лондонского банкирского клуба и ФРС придумали подключить местных. «Нас, что ли?» – перебил меня удивившийся Сталин. Нет, вы им не подходите. Флота, промышленности и людских ресурсов у вас там нет. Скорее это будут японцы с их резко возросшим населением. Они достаточно разжирели на русско-японской войне, оккупации части Китая, Кореи и прихватив немецкие колонии, пока другие воевали в Европе. Кое-что прихватили и с России, в частности золото. Вот атаман Семенов с ними сейчас за него судится. Ну и удачно поторговали во время войны, так как в ней практически не участвовали. Вояки они тоже неплохие. Не зря же японцы сейчас активно стали закупать вооружение в Европе и Америке. Их правящие семьи тоже разделились. Кто давно сотрудничал с англосаксами, пытаются утихомирить своих разбушевавшихся соотечественников. Но у них вряд ли что получится. Потому что англосаксским правящим семьям надо наоборот, чтобы самураи выступили агрессорами на всем азиатско-тихоокеанском побережье. Заодно соберут все ценности у себя со всей Азии. А после войны англосаксы придут освободителями, экспроприируют экспроприаторов, тут я улыбнулся, и сильно накажут взорвавшихся азиатов. Сильно накажут, чтобы никто в азии больше не помышлял о свободе, да и других заодно напугают. Типа вот так и будет с несогласными. Ага, просто произведут атомную бомбардировку, и все. А если внимательно посмотреть на всю японскую военную кампанию, то сразу становится ясным. Кроме атаки на Перл-Харбор, японцы ничем значимым больше и не отметились. Одной обороной войну не выиграешь. Вместо того, чтобы послать рейдовые эскадры к берегам США, захватили кучу ненужных никому островов, а могли бы взорвать шлюзы Панамского канала и опустошить Тихоокеанское побережье США. Войну выиграть бы, наверное, не выиграли, но мир на поч смогли бы. Так что вся война произошла точно по расписанию правящих семей. Да и наверняка правящие японские семьи, кто имел тесные контакты с англичанами, сбрасывали им всю стратегическую информацию, как и военные шифры.